Глава 11 Она была для меня слишком красива. Мне следовало это признать, но какой подросток о таком задумывается? Сейчас, по прошествии лет, я понимаю, что этому не суждено было продолжаться вечно. Среда, 17 ноября. Анника зевнула и взглянула на часы. «Где он?» — спросила она, положив ногу на ногу. Он опаздывает. Они с Катрин сидели на темно сером диване в баре отеля Hotel Post с видом на фойе и на большую карусельную дверь на входе. Гранитный пол, недавно отполированный до зеркального блеска, все равно не выглядел новым в преломленном в дождевых каплях уличном свете. Тихая музыка разносилась по помещению, смешиваясь со стуком каблуков и негромкими разговорами из разных сторон. Катрин вытащила из тканевой сумки планер с логотипом Book and Библиотек. Печать на сумке казалась совсем новой, значит выдали ее на мероприятии в этом году. Аника вспомнила всеобщее недовольство тем, что стенд издательства Эклунда был в два раза меньше, чем обычно. Им уже тогда следовало понять, что что-то неладно. По крайней мере мы пришли вовремя, сказала Катрин, закрыв планер. Он должен был прийти почти двадцать минут назад. Анника встала и прошлась туда-сюда. «Может, позвоним и проверим, не забыл ли он на встрече?» «Не знаю, есть ли смысл», — ответила Катрин. Его агент сказал, что с ним бывает трудно связаться, что он не отвечает на звонки с незнакомых номеров из-за всяких фанатов. «Боже», — сказала Анника и закатила глаза, — «кого он из себя строит?» Катрин пожала плечами. «Не знаю, но думаю, вон он идет. Она кивнула в сторону лобби. Мужчина с длинными распущенными волосами шел к ним, покачиваясь в развалочку. Он был ниже Анники, но широкоплечий и накачанный, а его торс явно намеренно был едва прикрыт футболкой с глубоким вырезом. Анника... Увидела у него на груди больше татуировок, чем ей могло бы понравиться. Вы из того издательства? Спросил он. Он сунул руки в карманы и выпятил бедра вперед. Анника Гранлунд, издатель, издательство Эклонда. Анника понимала, как сухо звучит ее голос, протягивая руку для приветствия. Николас Гранат, сказал мужчина, глядя на ее руку. Он не выказал ни малейшего намерения пожать ее. «Симпатичное кольцо. Атлинг?» Аника взглянула на кольцо. «Да». «Я для них позировал». «Ясно. Это Катрин Фалк, редактор». Катрин взмахнула рукой, но не встала. «Спасибо, что вы в городе и вот смогли прийти». «Моя менеджер сообщила, что вы хотите написать мою биографию» сказал Никлас. Его угловатое лицо смягчилось, а улыбка подчеркнула морщины, для которых он был еще слишком молод. «Классно же! Обещаю, у меня есть столько отпадных историй, вы даже не представляете!» Он сел на диван напротив, широко расставив ноги. «Так как вам?» Анника обменялась взглядами с Катрин и снова села. «Как мы знаем, у вас с бывшей женой Жаклин... Была довольно бурная история, но немногие знают, как она повлияла лично на вас. Мы думаем, многие захотят прочитать вашу версию событий. Дополненную вкраплениями из вашей жизни, — вставила Катрин. Что случилось до, во время и после развода? Что вы делаете сейчас и так далее?» Никлас вздохнул. Он наклонился вперед и жестом подозвал Аннику. «Вы же тут шеф, да?» — спросил он. «Подойдите ближе». Анника передвинулась по дивану и наклонилась к Никласу. Она почувствовала, как от него пахнуло алкоголем. «Она меня била», — сказал он, глядя в глаза Анники. «Немногие парни из моего круга расскажут такое. Знаете, как охрененно важно быть мачо. Но что есть, то есть. Она меня била» распространяла клевету обо мне и настроила всех против меня. Я я вам искренне сочувствую, но вот о таком вы сможете рассказать, если мы про вас напишем. Дадим вам контроль над собственной историей. Николас разглядывал Аннику. « Вы красотка, — сказал он и откинулся назад. Мне нравятся ваши волосы. Анника не знала что и думать. Она с каменным выражением лица сидела на месте. Рука поправляла вырез на блузке, чтобы он не смог заглянуть в просвет между пуговицами. «А сколько я получу?» — спросил он. «Ну, вы понимаете, что такая история, как у меня, не бесплатна. Для доступа к Николасу-гранату нужен vip билет Анника резко выдохнула. Она искоса посмотрела на блестящий пол и на обувь Николаса, Коричневые ковбойские ботинки, поношенные, в пятнах. Их уже давно не спасет даже основательная чистка. «У меня сегодня нет предложения», — начала Анника. «Как мы сообщили вашему менеджеру, мы предполагали сначала встретиться и оценить возможности для сотрудничества». Никлас равнодушно кивнул. «Ага». В глубине души Анника хотела послать его к черту. Хоть он и мог рассказать слезную историю, Анника видела в нем забытую, второсортную, нуждающуюся в деньгах звезду. Ее одолевали сомнения. Но издательству нужно что-то продать. Наверняка кто-нибудь захочет прочитать биографию Николаса Граната. Вы готовы поучаствовать в интервью с писателем, которого мы хотим нанять, чтобы проверить, сработаетесь ли вы? «Мне заплатят?» «К сожалению, нет». Никлас огляделся, как будто искал кого-то. Он нетерпеливо постукивал носками сапог по полу. «Слышите?» — сказал он. «Это звук возможностей, которые начали движение. Если не хотите их потерять, то будьте внимательны». «А вы внимательны?» — спросила Анника. Лицо Никласа просияло. Он указал на Аннику. Со среднего пальца ей ухмылялся вытатуированный череп. «Ого! А вы впервые за встречу сказали что-то острое». «Окей. Я согласен на интервью. Но я хочу 50 штук минимум, если напишите книгу. По рукам?» «Дайте нам время подумать. Мы сообщим», — сказала Анника. Они завершили встречу так же, как она началась. Никлас, покачиваясь, ушел в номер, а Анника с Катрин остались одни в лобби. «Что думаешь?» — спросила Анника, надевая пальто. «Нет», — покачала головой Катрин. «Вот-вот. Еще этот запах алкоголя». Анника поморщилась и помахала рукой перед носом. «Не помню, когда в последний раз от кого-то так пахло спиртным». По спине Анники прошел холодок. С тех пор, как, начала она, но не закончила предложение. Старое воспоминание проникло на поверхность ее сознания. Катрин взглянула на нее, подняв бровь, как она обычно делала, прежде чем задать вопрос: С тех пор, как что? Анника покачала головой. С тех пор, как я в последний раз встречалась с Яном Апельгреном. На осенней вечеринке? Не помню, чтобы от него пахло. Нет, пахло. Не так сильно, как от этого, но достаточно. На вечеринке он только и делал, что пил, и говорил, что очень хочет написать роман ужасов. Я пыталась убедить его продолжать серию про Турволя, но он был непреклонен. Анника сглотнула подступивший к горлу комок. Он что-то говорил о бессоннице, о том, что что-то скребется по стенам, когда он пытается заснуть, точно как в только что прочитанной ею книге, точно как в тот раз в подвале. Катрина обернула фиолетовый шерстяной шарф вокруг шеи. Он выглядел несчастным, как будто его держали в заперти там, где он быть не хотел. «Ох да», — поморщила нос Анника. Она скрыла свой дискомфорт, застегивая пальто ближе к телу. Несмотря на теплое пальто, она мерзла до костей. Апилгрен слышал скрежет. Она прогнала эту мысль и вышла в дождь вместе с Катрин. А как дела с Мартином? Нормально на самом деле, поморщилась Анника. Конечно, было ненормально. Но скоро будет, когда они найдут дом.